Двадцатое. Покхилл. Лето 1977 года. Новое укрепление джонни единственное, что изменилось в Покхилле в тот год. На Дальнем крае появились гости. Джей по-прежнему бывал там раз в пару дней, привлеченный его обещаниями благородной запущенности, гниения с миром. Даже на пике того лета он не отказался от излюбленных привычек. Бывал на берегу канала, у зольной ямы и на свалке. Отчасти искал что-нибудь полезное для Джо, отчасти потому, что само место до сих пор его пленяло. Видимо, оно привлекло и цыган, которые явились в один прекрасный день на четырех потрёпанных фургонах и составили их вместе в квадрат, словно повозки первопоселенцев для защиты от врагов. Фургоны были серыми и ржавыми, оси прогибались под грузом накопленных пожитков, двери висели на веревках, окна побелели от времени. Люди разочаровывали не меньше. Шестеро взрослых и столько же детей в джинсах комбинезонах или дешевых ярких нейлоновых тряпках с рынка от них несло едва заметной нечистоплотностью зримое воплощение запахов их лагеря неизбывные вони жира для жарки грязного белья бензина и мусора джей никогда прежде не видел цыган эти неряшливые прозаические бродяги были совсем не такими какими он представлял их по книгам он воображал запряженные лошадники и битки с диковино раскрашенными боками опасных темноволосых красоток с кинжалами заткнутыми за пояса слепых старух с даром к пририцанию конечно рассказы джо о цыганах все это подкрепляли джей наблюдал за фургонами со своей выигрышной позиции над шлюзом и вторжение его раздражало они казались совсем обыкновенными и пока джонни подтвердил их экзотическую родословную джей склонен был считать их всего лишь отдыхающими Туристами с юга, приехавшими на торфяники. — Нет, сынок, — сказал Джо, когда мальчик показал на далекий лагерь, на бледную струйку дыма, поднимающуюся из жестяной трубы в небо дальнего края. — Это не туристы. Еще какие цыгане. Может, или настоящая ромала, но чевала-то уж точно. Бродяги. И я таким был. Щурясь с сигаретным дыму, он вперил любопытный взгляд в лагерь. — Небось, зазимуют. Как весна, в путь. На дальнем крае никто их не тронет. Туда больше не ходит. Конечно, он был не совсем прав. Джей полагал дальний край своей территории и несколько дней наблюдал за цыганами с возмущением, как за бандой Зетта в первый год. Он редко видел шевеления вокруг фургонов, хотя иногда замечал белье, развешанное поблизости меж деревьев. Пес, привязанный к ближней повозке, иногда захлебывался пронзительным лаем. Пару раз Джей видел женщину, что несла к фургону воду в больших канистрах. Вода поступала из какого-то крана, вделанного в квадрат бетонно-угаревой дороги. Такой же агрегат красовался на противоположной стороне лагеря. «Сто лет назад поставили», — объяснил Джо. «Цыганский лагерь с водой и электричеством. Там дальше счетчик и резервуар. Даже мусор забирают раз в неделю. Вроде подумаешь, больше народу могло бы использовать а нет. Забавный народ эти цыгане». Насколько Джо помнил, в последний раз цыгане появлялись на пустыше лет десять назад. «Это были ромалы, вот кто», — сказал он. «В наши дни настоящих ромала раз-два и обчелся. Покупали у меня фрукты и овощи. С ними в те дни мало кто торговал. Говорили, они ничем не лучше попрошаек». Он усмехнулся. «Что ж, я не говорю, что все их делишки кристально честные». «Но надо же как-то сводить концы с концами на дороге. Они чего-то нахимичили со счетчиком. Он принимал полтинники, понимаешь? В общем, они пользовались водой и электричеством все лето, а когда уехали из совета пришли забрать монетки, на дне счетчика была только лужица воды. Так и не дознались, как они это провернули. Замок был на месте. Похоже, вообще ничего не трогали». Джей с интересом посмотрел на Джо. «И как же они это провернули?» – полюбопытствовал он. Джо снова усмехнулся постучал себя по носу. «Алхимия!» – прошептал он к досаде джея и больше ничего об этой истории не рассказал. Байки Джо возродили интерес Джея к цыганам. Джей несколько дней следил за лагерем, но никаких примет тайной жизни не обнаружил. В конце концов, он покинул свой наблюдательный пост на шлюзе ради занятий поинтереснее – Искал комиксы и журналы на свалке, изучал мусор, выносимый каждый день железной дорогой. Он разработал отличный способ добычи халявного угля для кухонной плиты Джо. Дважды в день угольные поезда медленно громыхали от главной керби. В каждом 24 платформы, на последней сидит сторож и следит, чтобы никто не забрался. А то раньше случалось, поведал Джо, что дети друг друга подзуживали запрыгивать на поезда. вроде кажется, что они еле тащатся» мрачно сказал он. Но в каждой платформе 40 тонн весу. Даже не пытайся на них забраться, сынок. Джей не пытался. Он нашел способ получше, и плита Джо топилась его углем все лето и начало осени, пока линию не закрыли окончательно. Ежедневно, дважды в день, аккурат перед прибытием поезда, Джей выстраивал на мосту старые жестянки. Он выставлял их пирамидой, как в ручном тире для вещей привлекательности. Скучащий сторож на последней платформе ни разу не устоял перед искушением. Когда поезд проходил по мосту, сторож кидался обломками угля в банки, стараясь их сбить, и Джей неизменно перепадал с полдюжины увесистых кусков угля за раз. Джей хранил их в пустой трехгаллонной банке из-под краски, спрятанной в кустах, и каждые несколько дней, когда банка наполнялась, относил в дом Джо. И однажды, ошиваясь у моста, Он услышал выстрелы из дальнего края и застыл, уронив банку. Зед вернулся.